«Родные люди!» «Смотри, сколько я даю молока в фарш!» — покрикивала на меня тетка. Я равнодушно кивала и, дожевывая абрикос, смотрела в окно. Тетка была высока, мощна, с крупными, хорошо развитыми икрами ног. Мой муж говорил, что она напоминает ему женский фрагмент композиции «Рабочие и колхозницы». Все над ней подтрунивали. «Тетка учила меня жить». В ее понимании это означало грамотно сварить настоящий украинский борщ с мозговой костью, зажарить баранью ногу, шпигованную чесноком, испечь пышные пироги и правильно сварить обязательно густое варенье. Без этих навыков она не воспринимала жизнь вообще и женщин в частности. Она действительно была удивительно талантливая кулинарка. Просто так оторваться от ее стрипни было невозможно. Только вознеможение отвалиться. Жила тетка в маленьком южном приморском городке, который все-таки слегка не дотягивал до статуса курорта. Была она замужем, но бог детей не дал. И всю свою нежность и любовь она выплескивала на нас, тощих и бледнолицых московских и ленинградских племянников, в обязательном порядке приезжавших к ней на лето набираться сил муж ее дядь миша был мал ростом тщедушен и бесконечно весел когда он открывал рот предварительно оглядев зал мы с восторгом замирали предвкушая его хохмы конечно так ярко мы воспринимали его в детстве в юности он уже нам казался не смешным а провинциальным и даже слегка глуповатым но артист это наверняка Душой артист, а так телефонный мастер. Изменял он тетке нещадно, не смущаясь и особенно этого не скрывая. Очередная установка или починка телефона выливалась в страсти, слезы, истерики. В общем, жизнь бурлила. Бабы почему-то висли на нем гроздьями. Тетка отмахивалась и неизменно повторяла свою знаменитую фразу: "Не мыло, не измылится". Я. Юная и влюбленная этого всего не одобряла. Мой молодой брак был безупречен и крепок, и по наивности мне казалось, что так будет всегда. Тетка замешивала дрожжевое тесто на вечерние ватрушки и покрикивала на меня, «Учись, пока я жива, иначе будешь не баба, а полное барахло». «Слушай», — сказала я, — «вот ты лучшая хозяйка в городе». «Добрый и приличный человек, так почему же твой ненаглядный Миша шляется, как шелудивый пес?» Я была конкретно и жестока. «Молодость!» «Потому что идиот!» — спокойно ответила тетка и прикрикнула. «Вбей в творог яйцо!» Я махнула рукой и проскользнула в спальню, где меня ждал нетерпеливый молодой муж. Проблемы пищеварения мне осты чертели. Однажды я спросила у мамы, как это Анюта терпит такое вот уже столько лет? Непонятно. Ты многого не понимаешь. Он ее никогда не бросит. И потом... Есть всякие нюансы, — уклончиво сказала мама. Когда я, не успокоившись, стала пытать маму про эти самые нюансы, она мне бестолково и объяснила что тетка не могла иметь детей и чувствует свою вину за это всю жизнь. Поэтому позволяет Мише шляться. Да и прожита жизнь, а это не шуточки. Люди уже почти родственники. Недострасти. Родные люди, понимаешь? Ну, не у всех же так, с надеждой сказала я, имея в виду, что недострасти. А про себя занервничала. У меня-то так не будет. И потом продолжала мама. Мишу женили на Анюте. Он был нищ, как церковная мышь, а она, в общем-то, старая дева. Всем вроде бы хорошо. Вот именно. Вроде бы, — желчно согласилась я. Мне было очень жаль добрую и несчастную тетку, но ненавидеть Мишу тоже как-то не получалось. Все-таки ненависть — сильное чувство. А он был по-своему милый и родной. Катал меня в детстве на лодке к маяку, и на балконе сушил в марле пойманных головастых бычков. С нашим взрослением жизнь тетки только осложнилась. По вечерам мы бегали на танцульки и свидания, а потом обзавелись семьями и, как следствие, и детьми, но также продолжали ездить к ней на лето. Правда, теперь мы созванивались и хоть как-то пытались координировать график наших приездов, ведь наши семьи очень разрослись. Непостижимо, как ее стандартная трехкомнатная квартира вмещала такое количество народу. Тетка с годами все больше тяжелела, а Миша, наоборот, становился еще меньше и суше. Но по-прежнему в юморе и, видимо, в сексе, был неукротим. Сначала я приезжала в любимый городок с первым мужем, потом с ним же и с нашей маленькой дочкой, позже со вторым мужем и младшим сыном уже от второго брака. Нашей семье было у тетушки тесно, и мы снимали квартиру ближе к морю. Но обедать все равно шли к ней, иначе обида на всю жизнь. Пока мое семейство мыло руки и смотрело телевизор, я помогала тетке дошинковать салат или разделать селедку. Она же меня пытала. «Ну», — говорила она и пытливо смотрела на меня, «ну развелась, опять выскочила, что поменялось?» Ей очень хотелось понять суть этого процесса. Просто я разлюбила, а потом опять полюбила. Я старалась конспективно изложить то, что терзала, мучила и рвало меня на части три года. Мой сумасшедший роман, бесконечный болезненный развод и новый брак по большой любви. Ее не удовлетворило это объяснение. И махнув рукой, она припечатала «Все равно все одно и то же». «Интересно, подумала я, откуда ей-то это знать? С ее-то опытом! А потом опять разлюбишь, и опять полюбишь!» Ехидно любопытствовала она. «Нет!» — я рассмеялась. «У меня уже не хватит на это ни душевных, ни физических сил. Не волнуйся!» — успокоила я ее. «А мне-то что?» — тетка махнула рукой. И мы понесли в столовую пирожки с мясом, икру из синеньких, рыбу в томате. И это было только начало. А потом случились большие перемены в стране. И в нашей жизни. И стало возможным то, о чем мы не могли даже помечтать. У мужа успешно пошли дела, и мы изменили наши маршруты. Теперь мы отдыхали на Средиземном и Красном морях, и даже на некоторых океанах. К тетке я не ездила несколько лет. Но она оставалась верна себе, и в августе, как отче наш, мы встречали на Курском вокзале неизменные тяжелые баулы с грушами, золотистой, одуряющей, пахнущей тюлькой, солеными бычками и неподъемными банками с маринованными помидорами. И с этим ничего нельзя было поделать. Когда моя мама кричала тетке в трубку, что этого делать не надо и что у нас все есть, Тетка неизменно отвечала одно «Я тебя умоляю». Дальше диалога не было. Однажды позвонила мама и сказала, что у Миши завелся на стороне ребенок. У 65-летнего идиота. Тетку он и вправду не бросил, а жил теперь на два дома. «Мило», — подумала я, — набрала тетке номер и удивилась ее бодрому голосу. — Гад, — сказала я, — вот гад! Такое на старый стилет с тобой сотворить! Я хотела было еще повозмущаться, но тетка меня перебила. — О чем ты? — не поняла тетушка и умильно проворковала. — Такое счастье! У Миши родился ребенок, он уже и не мечтал. И такой чудесный мальчик! Я обомлела. — А ты что, его видела? — с ужасом спросила я. — А как же, — гордо ответила тетка. «Миша с ним ко мне приходит по воскресеньям, и даже назвал его в честь моего отца», — гордо объявила моя чокнутая тетушка. «На них все приходят по воскресеньям», — повторила она. «Но ты же знаешь мои воскресные обеды», — хвастливо напомнила она. «Кто все?» — пролепетала я. «Как кто? Миша, мальчик и его мама?» — объяснила тетка мне бестолковой. «Да...» — оглушенно подумала я. Мне это понять очень сложно, просто почти невозможно. Но точно ясно одно — воистину родные люди.